Глава тридцать седьмая Гарм мрачнеет еще сильнее и делает угрожающий шаг к кастеру. Я встаю на его пути, преграждая дорогу. «Погоди-ка, давай разберемся спокойно. Ты что-то знаешь про этого шпиона?» Видор останавливается и переводит на меня недовольный взгляд. «Это полная хрень!» «Оправдание от всяких слабаков! Плохому танцору вечно яйца мешают!» «Не врет. Странно. Думал, Медичи действовала по приказу Гарма». «Вот именно!» «Пренебрежительно встряхивает волосами Изабелла». «Из нашего клана вечно пытаются сделать врагов. То мы шпионов внедрили, то Аркану увели» то невинных людишек уничтожили. Евроальянс защищает свою территорию. Ничего более. Ложь. Она знает об этом засланном казачке. Любопытно. Ведет свою партию, скрывая ее от босса? Учитывая, что это я слил шпиона Кастеру, сейчас приходится лавировать очень аккуратно. Никак не выдаю своей реакции и поворачиваюсь к нему. «У тебя есть конкретное доказательство?» Джереми выпячивает челюсть и цедит. «Да, черт побери! У меня есть доказательства! Я взял вашего агента за яйца!» Его взгляд не отрывается от гарма. «Он пел соловьем! Можешь мне поверить!» Я поворачиваюсь к Медичи. «Что скажешь на это?» «Ваш человек был пойман на горячем». Она лишь высокомерно улыбается в ответ. «Оправдываться перед кем-то вроде тебя? Не дождешься, милый. Не знаю, кого он там поймал и чем прижигал его пятки, но меня подобные аргументы не убеждают. Человек скажет что угодно, лишь бы избежать боли». Кастер сжимает кулаки. Вокруг него потихоньку собираются вооруженные люди. Гарм лишь недобро скалится. По его лицу бежит волна алой чешуи, заменяя кожу. Вспышка молнии в небесах, сопровождаемая оглушительным громом, заставляет всех вздрогнуть. От идей шарахнуть разрядом электричества прямо по голове самых умных удерживаюсь с трудом. «Так, горячие квазарские парни, выдохните!» «Мы пришли сюда с монстрами разбираться, а не друг с другом!» «Он прав!» – звучит в стороне. В этот момент к нам подходит Одиссей и твердо произносит «Господа, сейчас не время для внутренних распрей У нас единый противник, и эта вражда угрожает общей миссии. Отложим разбирательство до победы. А когда вернемся с триумфом, тогда и выясним все обстоятельства. Согласны? Его спокойный, уверенный тон и волевое лицо производят впечатление на разгоряченных оппонентов. На какое-то время воцаряется молчание. «Ладно, пусть так», — неохотно цедит гарм. «Но мы с тобой еще побеседуем, усатая тля». «Обязательно!» кивает кастер, накручивая свою обильную растительность на палец. Видер разворачивается и уходит прочь, сопровождаемый остальными бойцами своего клана. Кризис пока урегулирован, но это лишь временное затишье. «Мы перемещаемся в одно из зданий, предоставленное нам главой форпоста. Не дотрогай!» Чтобы всем хватило места, Приходится потесниться, но вскоре Никос громко откашлившись, начинает говорить. «Итак, господа, приступим. Благодаря ценнейшим разведданным, предоставленных нам кланом Деспирадос, у нас есть приблизительное представление о местности вокруг центрального логова противника и его численности». Вытащив из кольца какой-то гаджет, он выводит прямо на стол голографическую проекцию гористой местности, усеянной ущельями и пещерами. «В первую очередь, вам нужно понимать, что база врага скрыта внутри испытания. Думаю, никому не нужно объяснять, что это такое, верно?» «Какого именно?» Уточняет Санта Муэрте. Пока неизвестно, также как неизвестна максимальная его вместительность. Будем исходить из того, что внутрь может попасть не больше десяти человек, как это было с рядом иных испытаний. Ого, как в Санта-Густине на подступах к основному входу в их логово. Дежурит около пяти десятков боевых единиц противника ранга «Квазар». Вероятно, это лишь малая часть их общего контингента. По рядам людей пробегают шепотки. Никос задумчиво трёт подбородок, изучая карту. «Чтобы обеспечить максимальный эффект неожиданности...» Я предлагаю выдвинуть небольшой отряд разведки для уничтожения дозорных стражей на подступах к логову. Снайперы синхронно отработают по целям, а после этого мы выманим толпу на заранее подготовленные позиции. У нас будет не больше 10 минут, чтобы уничтожить их, закрепиться на местности и запустить внутрь испытания выбранный отряд. Мы ожидаем, что в течение 15 минут к противнику подтянутся резервы, которые нам придется также ликвидировать. Поэтому настоятельно рекомендую пополнить ваш запас мин, гранат и иной взрывчатки. Он обводит взглядом всех лидеров кланов. В пути нас могут поджидать засады, и столкновение с разрозненными группами врага. В таких ситуациях ключевым элементом станет скорость реакции и слаженность наших действий. Я добавлю всех лидеров кланов в отдельный голосовой чат и направлю всем командирам тактические схемы для отражения возможных атак по флангам или с тыла. Главное правило – никакой паники! Только железная дисциплина. Люди кивают. Уверенность Одиссея заразительна. Для повышения эффективности действий придется перетасовать состав ваших отрядов. Всего их будет четыре. Итак, группа Альфа возьмет на себя сдерживание противника, связав его в ближнем бою. Сюда войдут наиболее крепкие бойцы-рукопашники. Возглавит их Гарм. Группа Бета займется отстрелом врага на дистанции. Сюда войдут все наши стрелки и снайперы. Возглавит их Егерь. Группа Гамма сфокусируется на массированных атаках, использованием разрушительных способностей и оружия Руководит ими Фарис Наконец, группа Дельта выступит нашим резервом Обеспечив поддержку на участках, где потребуется экстренная помощь Состав смешанный под руководством Санта-Муэрте Кайпора и Кастер выглядят разочарованными, не получив возможности поруководить процессом. Зато Макко аж выдыхает, протерев лицо. Одиссей продолжает инструктаж. «Еще один немаловажный элемент. Аномально низкие температуры...» понижающиеся по мере приближения к району логова. По данным разведки, там температура опускается до отметки минус семьдесят и ниже. Эрис ежится и шепчет Николаю. «У тебя есть грелка, здоровяк?» Тай прячет лицо в руки. Никос обводит нас цепким взглядом, убеждаясь, что все слушают внимательно. Чтобы противостоять стихии, рекомендую озаботиться в первую очередь наличием внутренних генераторов тепла в системах ваших бронекостюмов и доспехов. Это дополнительная функция. Обеспечит защиту организма даже при серьезных морозах. Приобрести ее можно в магазине. Стеллу данного форпоста вам покажет недотрога. Чернокожая девушка улыбается и кивает. Также настоятельно советую всем подготовить герметичные шлемы, и системы рециркуляции углекислого газа. На крайний случай, если температура упадет ниже критической отметки для безопасного дыхания. Опять же, приобретается в магазине. Обязательно проверьте ваше снаряжение на предмет уязвимости для аномальных температур. От этого... Может зависеть ваша жизнь. Помните первое правило. Позаботься о снаряжении, и оно позаботится о тебе. Боевой тактик опирается на стол и замечает. Теперь можете задавать свои вопросы и выдвигать предложения. Ага, хрустит шеей гарм. «Я вот слушаю тебя и одного понять не могу. С хера ли ты возомнил себя начальником? Кто поставил тебя командиром этой операции?» «Мою кандидатуру выдвинул егерь», — спокойно отвечает Никас. «Остальные кланы не возражали а, -а, -а понятно». Наш лавкач и здесь поспел. Повисает пауза. Видер хмуро смотрит на докладчика из-под лобья и рычит. У евроальянса есть только один лидер я. Никто другой не будет командовать моими людьми. Ты полагаешь, что у тебя больше боевого опыта? Едва заметно усмехается грек. «Я выиграл не одно сражение против превосходящих сил противника и сберег жизни десяткам бойцов под своим управлением, не говоря уже о гражданских. А ты? Чем можешь похвастаться, кроме бездумного истребления всех вокруг, как было там, в тоннелях?» Скандинав наливается дурной кровью. Его верхняя губа приподнимается, обнажая клыки. «Выбирай свои следующие слова очень аккуратно, старик, иначе я забью их тебе в глотку вместе с зубами!» Лысый великан с нелепым позывным «Не шутка» слева от своего руководителя – подбирается, держа ладонью рукояти молота. Я силой хлопаю ладонью по столу прямо сквозь голограмму горного кряжа. «Да вы задрали уже выяснять, у кого длиннее меч! Гарм, мать твою! Ты можешь валерьянки выпить? Медичи, выдай ему уже! Или дай!» Мы пришли сюда делать общее дело. Никто не покушается ни на чью власть. У Одиссея больше нужного опыта. Поэтому он во главе. Хотите засрать всю операцию? Ради бога! Вот к селлари повеселятся, глядя, как мы делаем всю работу за них. Одна веселая резня... «И нет больше у земли будущего!» «Молодцы! Гений, блять. На улице вовсю воет метель. Ноздри видера раздуваются с шумом, втягивая в себя воздух. «Изабелла выглядит, как снежная королева, оскорбленная моими словами. Только Эрис давит лыбу. Я обращаюсь к остальным». «Кто считает, что Одиссей должен возглавить наш общий отряд в предстоящем походе?» Поднимается Лес Рук. Большинство явно за его кандидатуру в качестве верховного командира. Гарм мрачнеет еще сильнее и, стиснув кулаки, рычит. «Хорошо! Пусть этот старик вас ведет!» раз уж всем так хочется. Но мои люди будут сражаться отдельно и слушаться только меня. Всем ясно?» Он разворачивается и уходит прочь широким шагом. Я качаю головой, глядя ему вслед. «Похоже, самолюбие гарма сильно задето. Хрена фальфа-петух!» Только звенящих шпор не хватает, чтобы всем показать, какой он важный самец. «Выдвигаемся через полчаса», — резюмирует Никас. «За работу!» Мы уже несколько часов мчим по заснеженным просторам севера. Отряд едет монолитным кулаком, стараясь не растягиваться в цепочку. Общая численность – около 60 человек. Среди транспорта мелькает лишь несколько мотоциклов и хавербайков Без встроенного аспекта комфорта снаружи слишком холодно. Но основным средством передвижения остаются джипы и что-то вроде БТР. Из Моревьена телепортировались мы сразу на Баффинову землю, сократив путешествие в несколько раз. Однако прыгать напрямую к логову Одиссей посчитал неразумным. Слишком велик шанс попасть в ловушку. Поэтому высадка произошла в районе городка под названием кивиту Точнее того, что от него осталось. Сложно сказать. Разрушил ли его приход сопряжения или новые жильцы национального парка на юге? Факт заключается в том, что местные жители, эскимосы, судя по всему, погибли довольно давно. Дома стоят разрушенные и скованные льдом, а от людей не осталось и следа. На лице у меня герметичный шлем, потому что пронзительный ветер и задувающий в глаза снег сделали езду занятием глубоко некомфортным. Небо и земля сливаются воедино, мешая обзору. Видимость ухудшена настолько, что приходится переключаться на тепловой режим и обратно, чтобы разглядеть хоть что-то. Местность гористая, изрезанная провалами и крутыми склонами. Приходится искать проезд, что замедляет всю группу. Людей начинает убаюкивать монотонность происходящего. Тем внезапней крик нашего авангарда, звучащий в наушнике. «Огневой контакт! Справа! Враги!» Повернувшись в нужном направлении, вижу больше двадцати снежно-белых тварей, скалящихся и рычащих. Чем-то похоже на гибрид волков и медведей, если бы у тех хлеборезки раскрывались во все стороны, как цветок. С рокотом и гулом начинают работать спаренные пулеметы и плазменные пушки. Сгустки ослепительной энергии освещают темноту. Фигуры подсвечены алым, все же не холоднокровные. Это радует. «Лавины!» — рявкает вухи Одиссей. «Берегитесь! Они вызывают лавины!» Впереди, прямо по курсу, с ближайшего склона несется на огромной скорости вперемешку масса снега, И камня. Завывание ветра напоминает волчью стаю. Авангард, скользя на льду, резко разворачивается, Удирая прочь от угрозы. Один из байков оказывается погребен снежной волной. Я активирую связь с группой бета и отдаю приказ. «Бьем по центру! Пуль не жалеть! Всем рассредоточиться!» Плазменные заряды находят себе пристанище в телах монстров. Их сжигает, разрывает и пробивает насквозь. Им плевать. Яростный рев заставляет все тело собраться. Подскакивает адреналин. С удовлетворением я вижу, как машины спартанцев и лика смерти поражают цели с координацией и слаженностью. Вдруг... В отдалении раздается многоголосый рев, и к нам несутся слева еще три десятка агрессивных тварей. Пополнение, которое лучше отсечь поскорее. «Гарм! Прикрой фланг!» — приказывает Никас. Однако тот, проигнорировав команду, уводит свой транспорт навстречу угрозе, брущей спереди. Из-за его решения слева образуется уязвимая брешь, в которую тут же кидаются твари. Пока одна часть моего разума безэмоционально фокусирует мощь природы над головой, другая приникает к прицелу снайперской винтовки и жмет на спусковой крючок. Усиленный выстрел сбривает голову твари. Требуется ментальное сверхусилие, чтобы поменять проводимость воздуха и создать заряд электричества в текущих условиях. Холод, да еще и такой силы, практически нивелирует шансы на молнию. Именно поэтому грозы столь редки зимой. И все же мне удается, скрипя зубами, вонзить пучок молний в три соседние цели – поджаривая их на месте. С глухим стуком по дуге откуда-то сзади несутся темные сгустки, и в рядах врага расцветают огненные вспышки. Настолько мощные, что земля вздрагивает под ногами. Узнаю фирменную работу Шархана и замечаю его торчащего из люка на крыше одного из БТРов. В руках массивный гранатомет, выплевывающий смертельные подарки. Несколько монстров запрыгивают на джипы, разрывая металл острейшими когтями. Хладные вихри, окружающие противника, заметают наших товарищей ледяной крошкой, ухудшая обзор. Крики, мат, гудение плазмы, стоны. И стрельба беспрерывная, ввинчивающаяся напрямую в мозг. Мы побеждаем, да, хотя водители-пассажир одной из машины из форпоста-недотроги остаются лежать на снегу, покрывая белый ковер горячей красной кровью. Не обошлось и без раненых. Один сломал руку, когда его байк подбросило и накрыло лавиной. Еле откопали его по сигналу маячка. Еще двух пожевали, но выплюнули чудовища. Становится очевидно, без единого командования нам придется туго. Я подхожу к хмурому гарму, который стоит в отдалении, наблюдая, как медик сынов свободы оказывает помощь пострадавшим. Кулаки громилы сжаты, а на широком лбу пролегла глубокая складка. — Это на твоей совести сечешь? — бросаю я, кивнув в сторону трупов. — Если бы ты слушался гребаных приказов, если бы не полез выпендриваться, не пришлось бы хоронить этих ребят. Видор мрачно сверлит меня взглядом, явно едва сдерживая гнев. Наконец, нехотя отвечает. «Да плевал я на этих слабаков! Зря только патроны потратили! Руководить должен был я!» В раздражении тру переносицу. «Этот упрямый баран явно не осознает всю серьезность нашей миссии». В этот момент к нам подходит Одиссей. Мрачно обведя взглядом последствия битвы, он произносит. «Бессмысленно тратить жизни, когда можно избежать потерь. Если ты и дальше будешь игнорировать команды, твоим же людям придется хуже. Твой клан потеряет в силе, в численности». «Подумай об этом!» Не дожидаясь ответа, он запрыгивает в свой транспорт. Гарм лишь невнятно рычит себе под нос, но чувствую, с помощью струн сердца явно начинает осознавать свои промахи. Еще дважды отряд сталкивается с опасностью, но успевает засечь ее и адекватно подготовиться. Наше вооружение дает решающий перевес. Мы преодолеваем сотни километров по заснеженной пустоши на юг, пока на горизонте, наконец, не появляется скалистая гряда, у подножия которой во льдах скрывается логово монстров. Добрались. Пришло время браться за работу.